Глава 16. В книжках про любовь могут писать любую ересь, но ты должен знать правду. Женщины любят наглых. Призрак. На ланч? Зачем-то переспросила я, растерянно глядя на невозмутимого мистера Гилмера. Именно Он улыбнулся краешком губ. «Надеюсь, это не нанесет непоправимого урона вашей репутации, мисс Стюарт. Насколько я успел понять, нравы в Блайсбери строгие и консервативны, но не настолько». «Ну, в общем-то, да», — согласилась я, — в ужасе представляю себе, сколько вопросов обрушится на меня, если я действительно отправлюсь на ланч в компании самого завидного жениха Блайсбери. «Да меня же съедят! причем даже без хлеба и соли!» «Тогда не будем откладывать?» Мистер Гилмер улыбнулся, в очередной раз продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках. «Хорошо. Сейчас я только возьму свои расчеты, обреченно вздохнула я, извлекая из ящика стола несколько листков, на которых вчера сделала все необходимые записи. Но стоило мне направиться к двери, как она распахнулась, и на пороге появилась миссис Феона Чапман, супруга единоличного владельца всех трех имеющихся у нас аптек и, по совместительству, главная сплетница Блайсберри. Ну все, Завтра абсолютно все будут знать, что ко мне в библиотеку захаживает мистер Гилмер. И ещё неизвестно, чем мы тут в отсутствии посетителей занимаемся». Мне захотелось застонать и объяснить миссис Чапман, что она все неправильно поняла, но я усилием воли задвинула подальше это желание, явно пришедшее ко мне от Мэгги и совершенно несвойственная Маргоше. С чего это я должна оправдываться, если не сделала ничего дурного? «Добрый день, миссис Чапман». Вежливо поздоровалась я, а мистер Гилмер промолчал и лишь слегка поклонился, со скучающим видом изучая книжные стеллажи. «Здравствуй, Маргарет», — ответила аптекарша, переводя горящий любопытством взгляд с мистера Гилмера на меня и обратно. Еще раз добрый день, мистер Гилмер». «Мы с вами виделись совсем недавно», — равнодушно ответил мужчина. «Но, конечно же, доброго вам дня, миссис Чапман. Мисс Стюарт, вы готовы?» «Ты уходишь, Маргарет?» — изумилась посетительница. «У меня обеденный перерыв», — пояснила якивая в сторону таблички с часами работы. «У вас что-то срочное, миссис Фиона?» «Да, я прочитала объявление и хочу проголосовать», — решительно заявила аптекарша. Вот коробка, вот бумага, ручки и карандаши. Я показала на стол неподалеку от двери. Мистер Гилмер, раз уж вы зашли, может быть, тоже проголосуете? Давайте мы сначала все же обсудим наши рабочие вопросы. Подумав, ответил он, а потом уже, когда заключим договор, вы мне расскажете подробнее о голосовании, хорошо? Я благодарно улыбнулась мистеру Гилмеру, так как поняла, он специально акцентировал внимание на том, что зашел ко мне исключительно по деловому поводу. «У меня крайне мало свободного времени, мисс Стюарт», — продолжил он. «Я еще сегодня планировал успеть добраться до Хоуптона, поэтому, если не возражаете, давайте все вопросы обсудим за ланчем». «Миссис Фиона». — обратилась я к аптекарше, которая жадностью ловила каждое слово. «Если вы уже проголосовали, то позвольте мне уделить полчаса мистеру Гилмеру». «Конечно, Маргарет», — поспешно проговорила посетительница. «Я, как и сказано в объявлении, написала имя на листочке и сейчас положу в коробку. А зачем на ней столько клейкой ленты, да еще и с печатями?» Чтобы ни у кого не возникло даже тени сомнения в том, что все записки, опущенные в коробку, будут в целости и сохранности, пояснила я. Это печати городского полицейского управления. Новый помощник старшего констебля, мистер Холмс, был так любезен, что засвидетельствовал прочность коробки и лично поставил печати. «Тогда действительно можно не беспокоиться», — согласилась миссис Чапман. «Ну ладно, я побегу. У меня еще столько дел сегодня, столько дел!» С этими словами она бросила еще один многозначительный взгляд на мистера Гилмера и поспешно вышла из библиотеки. Лишь ромашки на модной шляпке качнулись. «Спасибо», — вздохнула я, проводив ее взглядом и забирая со стола ключ — не уверена что это поможет но все равно спасибо мистер гилмер алекс негромко проговорил он раз уж миссис чапман заподозрила нас с вами всевышний знает в каких страшных грехах то полагаю мы вполне можем перейти на более демократичную форму обращения как вы думаете наверное не слишком уверенно отозвалась я, подумав, что как-то стремительно перехожу на уровень приятельских отношений с теми, кого подозреваю в обмане и от кого жду неприятностей. «Тогда можете называть меня Маргарет или Мэгги, чего уж». «Благодарю», — улыбнулся мистер Гилмер, то есть Алекс, и любезно распахнул передо мной тяжелую дверь библиотеки. К счастью, в большинстве окрестных учреждений обеденное время еще только начиналось, и народ на улицу не высыпал. Так что нам с мистером Гилмером, пока мы шли в сторону кафе, досталось всего каких-то десятка-три в разной степени любопытных, удивленных и недоумевающих взглядов. Мой спутник, казалось, их вообще не замечал. Во всяком случае, он невозмутимо вел со мной исключительно светскую беседу о погоде, о Блайсбере, о будущем торговом центре. Когда мы наконец-то сели за столик в кафе, я с облегчением перевела дух. Народу было немного, да и столик деликатный мистер Гилмер, называть его Алексом у меня пока категорически не получалось, выбрал в тени раскидистого дерева, подальше от улицы. «Здесь нам не будут мешать шум проезжающих машин и разговоры посетителей». Пояснил он свой выбор. «Итак, Маргарет, я готов выслушать ваше предложение, но только после того, как вы сделаете заказ, чтобы потом не прерываться. Хорошо?» Я молча кивнула и попросила у подошедшей официантки кофе и какой-нибудь легкий десерт. Мой спутник, в отличие от меня, мелочиться не стал и, помимо чайника чая, заказал пару сэндвичей и большой кусок ягодного пирога. «У нас планируется два литературных конкурса и два сопутствующих», — начала я. Итого всего четыре конкурса. Я умею считать, Маргарет, хмыкнул наш будущий генеральный спонсор. Давайте ближе к делу. Простите, если я невежлив, но мне действительно еще в Хоуптон сегодня ехать. Хорошо. Я и не подумала обижаться. Нам нужно будет шесть призов посолиднее и шесть поскромнее. Посолиднее это на литературные конкурсы, уточнил мистер Гилмер. Ну, если рассуждать логически, раз карнавал литературный. Что вы видите в качестве призов и на какую сумму ориентируетесь? Я думала о книгах, знаете, подарочные издания бывают, или какие-то иллюстрированные альбомы хорошего качества, плюс недорогую статуэтку, знаете, типа тех, что выдают выпускникам колледжей. Вы считаете это призами? В глазах мистера Гилмера было столько искреннего недоумения, что мне стало смешно. Это же несерьёзно, Маргарет. А у вас есть другие предложения? Ну, я конкретно не думал, но давайте будем говорить хотя бы о настольных часах или интересных вазах. На худой конец чайной или кофейные пары можно подобрать. Если уж вы хотите, чтобы я участвовал в этом мероприятии в качестве спонсора, то не выставляйте меня с купердяем. Мне было неловко просить дорогие призы. Я смущенно улыбнулась. Мы-то от библиотеки можем только грамоту и букет презентовать. Хорошо. Я вас понял, Маргарет. Он помолчал и потом кивнул каким-то своим мыслям. Давайте исходить примерно из 150 пунктов на крупный приз и по 100 на более мелкие. Как считаете? О, это очень много, мистер Гилл. Алекс, поправилась я, увидев насмешливо выгнутую бровь. Но если вы сможете потратить такую сумму, это будет очень благородно с вашей стороны. Полагаю, жители Блайсбери по достоинству оценят такой жест. А вы, задумчиво рассматривая сэндвичи и явно выбирая, с какого начать, неожиданно спросил мистер Гилмер. Что я? Вы оцените такой жест, Маргарет? Определившись сэндвичем, он со здоровым аппетитом молодого мужчины принялся за еду. А я смотрела на свой десерт и судорожно пыталась сообразить, как лучше ответить. Ну и я, «Конечно», — постаравшись улыбнуться максимально безмятежно, ответила я. «Я ведь организатор карнавала». «Я не об этом. Серые глаза были серьезными, и это напрягало. Не организатор карнавала библиотекарь мисс Маргарет Стюарт, а красивая девушка Мэгги. Она оценит мой поступок?» Я настолько растерялась, что ляпнула то, на что воспитанная Мэгги никогда не отважилась бы. «Вы ко мне клеитесь, мистер Гилмер?» «Допустим», — абсолютно спокойно проговорил он и, не подумав, смутиться. «Что вас в этом удивляет, Мэгги?» «Меня?» Все, честно ответила я. «Почему? Вы красивая девушка, умная, самостоятельная, воспитанная, из хорошей семьи и вполне можете стать достойной спутницей любому мужчине». «Спасибо за комплимент, конечно, — откашлившись, — проговорила я, — но в мои ближайшие планы не входит устройство личной жизни, понимаете? У меня карнавал, потом осенняя ярмарка». «А я разве сказал, что тороплю вас? У меня тоже масса дел, которые практически не оставляют мне свободного времени, но рано или поздно его станет больше. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю». Вы ведь не станете возражать, если я время от времени буду оказывать вам небольшие, ни к чему не обязывающие знаки внимания. Если ни к чему не обязывающие, то не буду, невольно улыбнулась я. Но вот покажите мне девушку, которую оставит равнодушной подобное предложение, особенно если оно исходит от человека, возглавляющего список лучших женихов. Но мне не хотелось бы, чтобы ваше... Внимание стало предметом обсуждения в Блайсбери. «Я постараюсь стать секретным поклонником», — засмеялся мистер Гилмер. «Это никак не скажется на моем участии в карнавале. Я готов подписать с вами соответствующий договор, Маргарет». «Сегодня я уеду в Хоптон, там проконсультируюсь со своим юристом, как правильнее его составить, и в пятницу постараюсь к вам заглянуть. Если хотите, могу прихватить с собой кого-нибудь, чтобы уж наверняка вас не скомпрометировать». «Думаю, это было бы неплохо», — подумав, согласилась я. «Спасибо за то, что беспокоитесь обо мне, Алекс». «А скажите, Маргарет...» Что говорил мистер Гилмер дальше, я не слышала, так как неподалеку от кафе, причем именно с той стороны, где мы сидели, остановился небольшой ярко желтый автобус с табличкой «Хоуптон Блайсбери Хоуптон», и из него вышел высокий красивый брюнет со щегольскими усиками в модном костюме и с небольшой дорожной сумкой в руках. Оглядевшись, он быстро скользнул взглядом по посетителям, кафе и неизбежно заметил меня. Было очень интересно наблюдать, как он изо всех сил старается скрыть свое удивление, как оно постепенно сменяется растерянностью, а потом и чем-то очень похожим на страх. Впрочем, молодой человек быстро с собой справился и даже смог выдавить из себя приветливую улыбку. «Мэгги, вы меня слушаете?» Мистер Гилмер выглядел скорее заинтригованным, нежели обиженным таким моим вопиющим, «Не вниманием. Простите, отвлеклась». Извинилась я боковым зрением, отмечая, что Дик, а это был именно он, решительно направляется в нашу сторону. Я так и понял. Мистер Гилмер смерил нечитаемым взглядом подошедшего Дика, сделал знак официанту и снова повернулся ко мне. «Значит, мы договорились, Маги. Я в пятницу загляну, и мы официально оформим наши отношения». «Хорошо». Алекс кивнула я и сделала вид, что только что заметила подошедшего Ричарда Саммерса. «Думаю, это будет оптимальное решение вопроса». «Тогда, с твоего позволения, я отклонюсь». Мистер Гилмер наверняка уловил на моем лице напряжение и быстро сориентировался в ситуации, перейдя на «ты», чтобы подчеркнуть дружеский статус наших отношений. «Тебе что-нибудь привезти из хоптона «Спасибо, но пока, пожалуй, нет», — улыбнулась я. «Хорошей поездки, Алекс, и до пятницы!» Мистер Гилмер положил в принесенную официантом папку достаточно крупную купюру, встал, бережно взял мою руку и запечатлел на запястье поцелуй, выглядевший одновременно невероятно целомудренным и жутко интимным. После этого он вышел из кафе по пути, любезно раскланиваясь с теми, кто с ним здоровался. Мэгги. «Наконец-то отмер, Дик. Не ожидал тебя тут встретить, да еще и в такой компании. Не знал, что ты так хорошо знакома с Алексом Гилмером. Здравствуй, Дик. Я спокойно пододвинула к себе вазочку с так и несъеденным десертом. Как поездка?» «Спасибо, неплохо. Он присел за столик, хотя я его и не приглашала. А ты как? Выглядишь прекрасно, как, впрочем, и всегда. Спасибо». «Ты очень любезен. Я не собиралась облегчать дикую жизнь, и мне было очень интересно. Попытается он выяснить, почему я вдруг жива и невредима или нет».